Глава 5 Император Велдон. Когда он последний раз чувствовал себя настолько живым? Нет, даже не настолько, а просто живым. Велден давно почти похоронил себя, осознав, если ему и удастся снять проклятие, то это не значит, что получится стать счастливым. Но что вообще нужно для счастья? Когда-то ему были необходимы трон и Эмири, но теперь. Велдон усмехнулся, понимая, сейчас для счастья ему нужно только одно — чтобы Шайна не перестала приходить в библиотеку и больше ничего. Кажется, что это так мало. Но она ведь перестанет. Конечно, перестанет. Ваше Величество, император обернулся. Позади стоял Аравейн, главный придворный маг и наставник наследников. Девушка, которая приходит в библиотеку? Вэлден покачал головой. Разумеется, было глупо думать, что Аравейн не почувствует шайну. Она не опасна. Я знаю, Ваше Величество. Но я призываю вас вспомнить, что наш таинственный враг никогда не бьет непосредственно по вам, выбирая в жертвы только тех, кто вам дорог. Я позволил себе предположить, что эта девушка дорога вам. Сердце кольнуло страхом. В ней нет крови альтерров, Аравейн. Кого он пытается убедить, что шайни ничто не угрожает? Аравейна или себя? Я не думаю, что это важно в данной ситуации, Ваше Величество. Она дорога вам, и это моментально ставит ее под удар. Велден выдохнул и сжал зубы. Почему он уничтожает все, к чему прикасается? Что ты предлагаешь, Аравейн? Амулет. У нее есть один, но я считаю, что его недостаточно. — Щитовые свойства там слабенькие, и, если вы позволите, я сделаю этой девушке необходимый амулет. — Хорошо. Делай. — Браслет или кольцо, ваше величество? — Браслет. — Справишься к понедельнику? Аравейн едва заметно усмехнулся. — Постараюсь, ваше величество. Наследный принц Дамир Шайна вернулась после занятий с куратором несколько позже, чем рассчитывали они с Дин, и выглядела так, будто немного выпила. На щеках румянец, глаза блестят, да и взгляд какой-то лихорадочный. «Что это с тобой?» — Спросил Рональдин с подозрением, и полуэльфийка очень странно улыбнулась, то ли счастлива, то ли безумно. «Я? Да так, просто». «Шайни, ты меня пугаешь?» — пробормотал Дамир, приподнимаясь на кровать и откладывая в сторону учебник по боевым плетениям. В воскресенье ты была мрачна, как дождевая тучка, а теперь почти сияешь. Может, в саду Академии растет какое-нибудь незаконное растение? А мы и не знаем. Так ты с нами поделись. Шайна фыркнула. Нет, никаких растений, я не употребляю что-то. Просто в воскресенье я была расстроена, а сейчас я... К Норду ходила. В библиотеку. Она вдруг смутилась, опустила голову и залилась краской. «Так. Ты что, хочешь сказать вы...» Начал Дамир и сам смутился. Рональдин заулыбалась, глядя на них обоих. У с подобными темами было проще. «Нет-нет», — Шайна хихикнула. «Просто... Нет, я не могу это рассказывать. Не обижайтесь, но правда не могу». «Это нормально?» — утешила ее дочь ректора. «О подобном должны знать только двое, да, Мир?» Наследник усмехнулся, вспомнив, как пару часов назад Дин, перед тем, как сесть читать книжку, подошла к нему и долго жарко поцеловала. Еще и проурчала, что-то довольно. Он не очень понимал, как Рональдин так спокойно относится к тому, что Мирра девочка. «Может, Эмерин что-то сказала, дочери?» «Нет, вряд ли». Хм. «А если сказала?» «Давайте я вам тогда поведаю, что случилось в воскресенье». Хотя случилось, это, наверное, слишком громкое слово. Помните, я говорила, что мне снятся сны? Не каждую ночь, но довольно-таки часто. В общем... Шайна рассказывала о своих снах очень долго. Дамир и Дин внимательно слушали, и перед наследником постепенно вырисовывалась интересная картина. Картина, о которой он ранее даже не подозревал. Тришла ира, государственная преступница, о которой он краем уха много раз слышал от дяди Велдена, и от глав тайной службы, и от Аравейна. Пропавшая без вести девушка, проклявшая правящий рот и лично его дядю. И она мама Шайны? Невероятно. Шани. А хранитель библиотеки? Ты ему все это рассказала? Спросил Дамир осторожно и слегка вздрогнул, когда она кивнула. Да, я верю ему. У меня есть причина. Дин с сомнением поджала губы, а наследник просто задумался. «Значит, дядя Вэлден знает. А Шайни не говорит, что он и есть тот самый проклятый император. И попробуй пойми, зачем. Да мир-то и раньше ничего понять не мог, и теперь и подавно. Словно речь только что шла не о дяде Вэлдене, а о совершенно чужом человеке. И эти ее красные щеки и счастливые глаза. И император, про которого говорили, что сердце у него из камня». Нет, Дамир знал, конечно, не из камня, но Шайна... О, Дарида, что же с ней будет, когда она узнает? В пятницу занятия у всех закончились еще до обеда. Индивидуальная практикумы с кураторами были отменены и у Дин, и у Дамира, и у Шайны. Рональдин должна была пойти к своему куратору в понедельник, Дамир во вторник, а Шайна ходила к магистру Дарху накануне и собиралась отдыхать в пятницу вечером. Хотя, когда она говорила про вечер, у нее как-то подозрительно блестели глаза поэтому наследник предполагал, что Шайна хочет опять наведаться в библиотеку. Но ему самому необходимо было поговорить с императором, правда, вовсе не о Шайне. И сразу после обеда Дамир откололся от девчонок, оставив их в парке Академии вместе с Данитой, которая усиленно пыталась уговорить обеих наведаться в город. Прыгая по лестницам и пробегая по коридорам, наследник добрался до кабинета ректора, вошел в приемную и сразу же наткнулся на неодобрительный взгляд Адель, секретаря Эмерин. «Я по личному делу», — поспешил сказать он. «Передайте, пожалуйста, профессору, что ее хочет видеть Мирра Дарлейн». Секретарь прищурилась, оглядела тощенькую фигурку первокурсницы, чуть слышно фыркнула, но все же встала и направилась в кабинет Эмерин. Спустя пару мгновений Адель вышла оттуда и, распахнув дверь пошире, недовольно пробурчала «Проходи». Он с готовностью пробрался мимо секретаря и застыл, не отойдя от порога и двух шагов. Профессор стояла возле одного из книжных шкафов или стала какую-то книгу, сосредоточенно хмурясь. Заметив, что в кабинет вошел домир Эмерин отложила ее, улыбнулась и приветственно кивнула. Позади гулка хлопнула дверь, и только тогда он чуть слышно произнес тетя Эм...» к сюда, Мир...» — перебила его ректор. «Не стой у порога. Чаю хочешь?» «Нет, спасибо, мы только пообедали». Наследник подошел ближе и остановился в шаге от Эмерин тетям, я хотел узнать бал на день открытия Академии. Да, могу я прийти на него в своем истинном облике?» Ректор несколько секунд молчала, глядя на Дамира с удивлением. «В истинном? Хм. Не я бы с радостью, особенно учитывая ваши извращенные отношения с Дин». Кажется, он начал краснеть. Так или иначе, но Эмерин рассмеялась. «Да-да, я в курсе. Но, пожалуйста, пока держите себя в руках, иначе весь наш маскарад на сморку». я предупредила. «Она знает?» «Разумеется. Неужели ты думал, я позволю своей дочери мучиться подобными терзаниями?» «Нет уж, я слишком люблю ее. А рассказать о тебе правду она все равно не сможет. Более того, вы даже между собой не сможете это обсуждать. Потому что никогда не знаешь, кто находится рядом и слышит твой разговор». Наследник сразу начал оглядываться, и Эмерин покачала головой. «Нет, здесь подслушивать невозможно». «Из-за тебя?» «Да, мир. Академия слушается своего хранителя, и если я говорю, что у нашего разговора не должно быть свидетелей, так и будет». «Ладно. На бал, значит, хочешь. В истинном облике». «Очень хочу, тетя Эм». Она вздохнула. «Хорошо. Я постараюсь уговорить твоего дядю, но не обещаю». Сам же понимаешь. Дамир понимал. Император предпочтет запереть его в комнате на ключ и охрану в дверях поставит. А если он меня не отпустит, я... Я все Шайне расскажу. Наследник был не уверен, что Эмирин вообще в курсе, о чем идет речь, но все-таки брякнул эту глупую фразу. И увидел, как губы ректора едва заметно задрожали. Ох, Мир. Шантажировать Велдона совершенно бесполезно но я постараюсь его уговорить». В конце концов, Эмерина усмехнулась. «Он тоже когда-то был молодым, и горячим, и...» Она вдруг запнулась, улыбнулась как-то по-особенному, словно вспомнив что-то приятное, но продолжать не стала. «У тебя все, Мир?» «Да, вроде бы». «Хорошо. Тогда последнее, и можешь идти. Загляните ко мне с Дин в понедельник после занятий, ладно?» Мне нужно будет поговорить с вами. Насчет субботы и дня рождения Шайна. Только не говори, что нам нельзя его праздновать. Не скажу. Но будут кое-какие ценные указания. Договорились? Договорились, тетя М. Эмерин Арано. Ей предстояла тяжелая ночь. Искать кого-то, используя магию разума, не самая легкая вещь на свете. Вечером Эмирин села перед зеркалом в своей комнате и, распустив волосы, принялась расчесывать их деревянным гребнем. Подобные монотонные движения всегда помогали ей настраиваться на поиск. Дрейк примостился на краю кровати и завороженно следил за игрой света и тени в волосах Эмирин. «Ты такая красивая!» — сказал он с придыханием, и она чуть поморщилась, не любила, когда об этом упоминали. «Эмил, я...» «Дар, пожалуйста, давай не сегодня. Я должна кое-что сделать, мне необходимо сосредоточиться. Это очень важно». «Император?» «Можно сказать и так». Дрейк встал с постели и опустился перед Эмирин на колени. Посмотрел ей в глаза и произнес, улыбнувшись немного беспомощно. «Мне нужно не только твое тело, ты же знаешь. И я потерплю. Теперь получается...» «Как думаешь, это потому что Шайна мне нравится?» «Да, влияние метки проклятия слабеет. Но не расслабляйся, Дар. Ты же знаешь, проклятие будет сопротивляться». Эмирин отложила расческу, взяла Дрейка за руку и потянула за собой к кровати. «Пойдем спать. Все мои важные дела необходимо творить во сне, поэтому...» «Я понял, Эмил. Я не буду тебя будить. Она благодарно улыбнулась и легко коснулась губами щеки Дрейка. Сон — удивительная субстанция, которая умеет управлять редкие маги. Но никакое управление не бывает абсолютным. Особенно управление хаосом. И это, конечно, знал Эдриан, ведь Триш делилась с ним с секретами магии разума. Он наверняка в курсе, что любому влиянию можно сопротивляться и чем оно активнее, тем мощнее будет сопротивление. Вязкая муть первого сна сменилась бесконечным пространством, напоминающим небо, где вдалеке мерцали звезды, чужие сознания. Эмерин привычно огляделась в поисках своих детей. Потом нашла Дамира, Даниту и Велдона. Улыбнулась беспокойной звездочке Шайны Тарс и пошла вперед, решив начать с более приятного, чем поиск Эдриана дела. Звезда ее мужа горела ярко и спокойно, как всегда. Сознание Нарра впустило Эмирин легко, не возражая, обняла и растворила в себе. Лес. Солнечный, цветущий лес, полный запахов и звуков, в котором она так давно не была. Журчание воды, щебет птиц, негромкий стук сердца. Ее собственное застучало громче, когда Эмирин наконец увидела Нара. Он стоял возле одного из деревьев, прислонившись к нему спиной, и смотрел на нее с легкой улыбкой в глазах. «Привет». Она тоже улыбнулась, немного смутившись, словно по-прежнему была юной девочкой. «Я ненадолго и по делу». «Я понял», — тихо проговорил нара Оттолкнулся от испещренной морщинами старой коры и подошел вплотную к Кэмерин. Она не успела больше ничего сказать, он наклонился... И, обняв ее за талию, приподнял над землей, чтобы секундой спустя нежно, но жарко поцеловать. Потом поставил обратно. И, полюбовавшись на вспыхнувшие щеки, сказал. Вот теперь можно и одели. Эмерин вздохнула. Я. Прости, я знаю, что ты соскучился. Я тоже очень. Все хорошо, Ри. Ты насчет принцессы Минаэль, правильно? Да. Принцесса Минаэль — племянница Риланда и его первая наследница, которую они решили спрятать в Арантарии еще в начале лета. Очень красивая юная темная эльфийка и, в отличие от Коула, абсолютно уравновешенная в своем поведении. Я боюсь, что на нее могут воздействовать с помощью подчинения крови и таким образом попытаться причинить вред тебе. Я думаю, что дело не только в престоле и Велдоне. Правда, я не уверена, буду проверять эту теорию, поэтому, пожалуйста, будь осторожен. Хорошо, Ри, я постараюсь. Как там, Дрейк? Уже скоро. Эмирин сделала шаг вперед и потерла щекой о грудь мужа. Совсем немного осталось подождать. нара обнял ее, наклонился и легко поцеловал в губы. Какое-то время они стояли обнявшись и молчали. Им уже давно не нужны были никакие слова, чтобы понимать друг друга. Понимать, насколько все это тяжело, но не жаловаться. Люблю тебя, шепнула Эмерин, развеивая сон. И я тебя, моя Ро. Вот теперь будет сложнее. Искать среди звездочек сознания того, кто не хочет, чтобы его нашли, задачка не из легких. Правда, в череде нелегких задачек, подобное все же. Самая простая. Эмерин вздохнула и повела плечами, а потом тихо запела. Старую, как ее волшебный лес, песню, которая всегда успокаивала и настраивала на то, что было нужно сделать. Ректор думала об Адриане, О том Адриане, которого помнила. О целеустремленном мальчишке, чьей целью в жизни были всевозможные магические эксперименты. Мальчишке, который любил Триш так же сильно, как она любила Велдона а юноша, что искал пропавшую сестру со стервенением, обвиняя во всем, что случилось, не ее, а наследника престола. Эмерин он тоже не особенно жаловал. Из-за Вэлдона, с подростковой горячностью, ненавидя всех, кто причинял боль Триш, никогда не грубил, иначе Риж сама бы ему треснула, но и не привечал. Милый и горячий темный эльф. «И как же жаль, что...» Эмерин резко распахнула глаза, и жадно уставилась в окружающее пространство. Вот он. Нашла. Яркая звездочка сознания Адриана мерцала теперь совсем близко от Эмерин. Ректор рванулась вперед, не мешкая, и врезалась в нее своим сознанием. Резкая, ослепляющая боль. Словно сотни ножей, как костер, выжигающий все твои внутренности. Так всегда и бывает при вторжении в сознание существа, которое этого отчаянно не желает. Эмерин закусила губу, попытавшись справиться с нахлынувшей болью, выпрямилась и обрушила себя вместе с Адрианом в ледяную воду. Открыла глаза. Она плыла посреди огромного океана. Темная соленая на вкус вода, такое же хмурое небо, высокие штормовые волны и никакого берега. Очередная волна захлестнула Эмерин с головой, явно пытаясь утопить как щенка, и она усмехнулась, признав, что Триж действительно была хорошим учителем и теперь узнать, где Эдриан будет непросто. Непросто, но не невозможно. Она вынурнула, взмахнула волосами, которые вдруг превратились в темные, почти черные, провела ладонями по лицу, чувствуя под пальцами другие черты. Мир вокруг дрогнул. Сначала будто бы застыл, а потом взревел, словно от ярости. Эт! крикнула Эмирин и расхохоталась, когда волны в океане исчезли, и ветер стих. «Не трусь! Ты же никогда не был трусом, мальчик!» «Не называй меня так!» — прогрохотала Ниаба. «Прекрасно!» — заговорил. «Не буду, Эд!» И прекрати выглядеть как Риш. «А ты заставь меня!» — насмешливо усмехнулась Эмерин. «Заставь! Или только и можешь что-то пить в океане! А хочешь, я покажу тебе настоящую магию разума?» «Убирайся из моего сна, Эмерин!» Вновь взревело небо. «Я ничего от тебя не хочу!» «Неужели?» Она вдохнула воздух полной грудью и нырнула глубже, закрыла глаза, раздвигая руками податливую воду. «Ну что ж, поиграем!» Вода вокруг Эмерин завертелась, скрутилась в водоворот, захватив с собой и ее, повинуясь приказу одного из самых сильных магов разума, и смерчем взлетела в воздух а потом разлетелась на тысячи крошечных капелек, переливающихся на сияющем солнце, как маленькие бриллианты. Сама Эмерин мягко приземлилась на ярко-зеленую траву и усмехнулась, когда сверху на нее, удивленно открыв рот, упал Эдриан. Он казался сильно постаревшим, хотя эльфам подобное не свойственно. И тем не менее, вокруг его глаз Эмерин заметила лучики морщинок и среди волос попадались седые. Да и сами глаза были потухшими, безжизненными. «Как ты, Карт, тебе, Дере, сделала?» «Я же мак разума забыл». «Но, Риш...» «Риш умела не все. Многое, но не все. Ты умеешь ставить блок, молодец. Но это не значит, что я не могу управлять твоими снами, Эд». Он хмыкнул, глядя в ее лицо по-прежнему бывшее лицом Триш. «Хорошая копия. Почти не отличишь». «Почти?» «Да. Когда я в последний раз видел Риш, оба ее глаза были карими». Эмерин моргнула, и второй глаз из красного превратился в карий. «Вот так? Теперь не отличить?» спросила она голосом своей умершей воспитанницы и охнула, когда Эдриан рванул платье на ее груди, развел в стороны лопнувшую ткань и мрачно усмехнулся, стоило Эмерин перехватить его руки. «Надо же!» Протянул Эдриан, вглядываясь в обнаженную плоть. И тут не отличить. Вот эта родинка Риш была такая. Прекратит, прошипела Эмилин, вновь отталкивая его ладони, которыми он пытался дотронуться до ее груди. Естественно, я ведь вырастила триж. Я все ее родинки наизусть помню. А ты-то, откуда знаешь, подглядывал, что ли, за ней? Эдриан покачал головой, опуская руки и глаза его наполнились тоской. «Нет, Эм. Я был с Риш. Один раз». «Был? В смысле, вы...» «Угу. В том самом смысле, мы. Она тогда была в расстройстве и отчаянии из-за Велдона. Я уже не помню только почему. Кажется, опять он ей про тебя рассказывал. Триш пришла ко мне. Не осуждай ее, Эм». «Не буду» сказала Эмирин глухо. «Любовь не то, за что можно осуждать». Она на секунду прикрыла глаза и вернула собственный облик, и даже платье на груди вновь стало целым, вызвав у Адриана понимающую усмешку. «А убийство? Можно осуждать за убийство?» «Ты про себя или про Риш?» «Про нас обоих». Эмирин подняла руку и прикоснулась кончиками пальцев к щеке Адриана. Он сразу дернулся, избегая ее прикосновения, и она улыбнулась. «Мне нужно найти тебя, Эд», — сказала она вместо ответа. «Я знаю, что ты этого не хочешь и будешь сопротивляться, я к этому готова». «И ты готовься, и я приду еще». «Эмерин», — начал Эдриан, но она не стала слушать, развеялась он, отпуская чужое сознание и возвращаясь в собственное. И удовлетворенно погрузилась в сон без сновидений, где не было ничего, кроме стука ее сердца. Шайна Тарс Вечер пятницы я ждала с таким нетерпением, будто не видела Норда по меньшей мере год. А когда этот вечер наконец настал, я почти ликовала. И сразу, как просигналил отбой, отправилась в императорскую библиотеку. Мирра и Дин еще не успели заснуть, и впервые наблюдали, как я собираюсь. Смотрели на меня внимательно-внимательно и с искренним беспокойством, но это беспокойство казалось мне каким-то разным. Словно Дин боялась чего-то абстрактного, а Мирра — конкретного. И я, надевая плащ, улыбнулась обеим. «Ладно вам переживать, не может Норд быть плохим. Хотя бы потому, что общается с Эмерин». Я однажды запрыгнула в портальное зеркало, а там она. Дин явно полегчала, а вот рыжий нет. Совершенно. «Считаешь, ректор не может ошибаться?» Спросила она, почему-то отводя взгляд, и внутри меня по какой-то причине колыхнулось раздражение. Через секунду я поняла, по какой. Мне не хотелось, чтобы о Норде думали плохо. Он поклялся, кажется, я даже зарычала. Поклялся, что не замышляет ничего дурного. «На крови! Невозможно нарушить!» Рональдин подняла руку и погладила по плечу явно напрягшуюся миру. «Ты не сердись, Шани», — обратилась ко мне при этом дочь ректора. «Мы просто переживаем, любим же тебя». Я моментально перестала дуться. Хотя и было немного обидно за Норда, но... С другой стороны, девчонки ведь ничего о нем не знают толком. Не видели, не говорили. «Хм, Шани, а ты-то что знаешь о Норде?» «Он хранитель библиотеки? А еще? Вы же только про тебя говорите». «Ладно», — я накинула капюшон и заторопилась, — «я пойду». «А вы, я надеюсь, будете спать, а не дожидаться меня со свечкой в руках». Дины Рыжая фыркнули, а потом засмеялись. «Кажется, мир восстановлен». Первой, кого я увидела, перенесясь в библиотеку, была Хель. Маленькая серая кошка сидела возле портального зеркала, будто ждала меня. Я взяла ее на руки и радостно улыбнулась, услышав громкое мурчание. «Надо же! А я ведь почти забыла о том, что Хель спасла моя мама. Хоть что-то хорошее». «Шанни?» Вслед за появлением Норда зажёгся неяркий свет. Я поставила кошку обратно на пол, выпрямилась, посмотрела на хранителя и... Немного сошла с ума. Рассмеялась и побежала вперед, чувствуя себя до ужаса счастливой. И попала в крепкие и теплые объятия. Я так рада тебя видеть. Шани, Норд бережно перебирал мои волосы, капюшон плаща, упал еще во время переноса через портальное зеркало. Я тоже очень рад. И Хель рада, чувствуешь, трется о наши ноги. Я обняла Норда крепче, легко потерлась щекой о его грудь и немного смутилась, ощутив, как он вздрогнул. Поэтому поспешила сказать, я сегодня впервые вспомнила, что именно моя мама спасла Хель. И подумала, здорово, что она сделала хоть что-то хорошее. Триж сделала немало хорошего. Норт мягко отстранил меня от себя и улыбнулся, когда я вздохнула с сожалением. Даже я бы сказал много. Хочешь чаю? Чаю? Ночью? А что тут такого? Думаешь, императору не может захотеться выпить ночью чаю? «Императору может, но мы-то не он». Улыбка Норда будто бы поблекла. «Мы... да. Ничего же они и нас не обидят. Садись. На самом деле я уже все принес. Надеялся, что ты придешь». Стало так приятно. И улыбка сама расцвела на моем лице, как цветок, бутона которого коснулся теплый солнечный луч. «Правда?» Глупый детский вопрос. «Правда?» Нортрас смеялся, подводя меня к креслу. Усадил в него, сам сел напротив и поднял крышку с подноса, что стоял на столе. Там, под крышкой, обнаружился большой чайник из прозрачного стекла. Внутри переливалась жидкость янтарного оттенка, и чаинки медленно оседали на дно. А еще здесь были две чашки на блюдцах, маленькие серебряные ложечки и вазочка с какими-то конфетами в ярко-красных бумажках. Стало так радостно! И вроде ничего особенного, подумаешь, чай, а все равно хорошо. «Ну, рассказывай», — произнес Норд, разливая напиток по чашкам. «Что рассказывать?» — не поняла я. Все еще не могла отойти от собственных мечтаний о том, что хранителю библиотеки я могу быть нужна не меньше, чем он мне. «Что угодно, Шани. Ты же мне всегда что-нибудь рассказываешь». И тут я опять смутилась. «Ну да, рассказываю». И вновь я подумала, ты говорим мы большей частью обо мне, а не о Норде. А о нем я ничего не знаю. Вообще, я хотела спросить... «Спрашивай», — кивнул мужчина, делая глоток из своей чашки. «А ты женат?» Он поперхнулся, и я вжала голову в плечи, словно чего-то испугавшись. «Нет шани Норд хмыкнул и вновь глотнул чаю. «Не женат». «А был?» «Кажется, на моих щеках скоро можно будет этот самый чай подогревать». И не был. «А почему?» Хранитель библиотеки отвел взгляд. «Так бывает. Не сложилось. А почему ты вдруг решила спросить?» «Просто подумала, что мы все время говорим только обо мне, а о тебе я почти ничего не знаю. Тебе неприятно?» «Из-за чего мне, может быть, неприятно?» Спрашивай все, что тебе интересно, я постараюсь ответить. По мере возможности. Вот и почему так. Иногда хочешь спросить, но не смеешь, потому что не твое это дело. А потом тебе дают разрешение, и ты теряешься, не зная, о чем спрашивать. Сколько тебе лет? Мне 41 год. Да, я как-то так и предполагала. Кем были твои родители? Он вздохнул и начал медленно говорить, словно подбирая слова. «Моя мать была артефактором и погибла, когда мне было восемь. Она ошиблась в расчетах, и артефакт взорвался у нее в руках. А отец? Он был влиятельным человеком при дворе, очень влиятельным. Я унаследовал его титул, когда он умер, почти восемнадцать лет назад». «Титул?» «Конечно, как я могла забыть? Кольцо-печатка, что носил Норд на среднем пальце левой руки, означало определенный титул. Такое носили только старшие или младшие лорды. То есть он либо герцог, либо граф». «Титул», — кивнул Норд. «Если тебе интересно, я имею право называться герцогом. Герцог Норд Грей». «Ох, получается, я тут пью чай». «С герцогом? Я девочка, выросшая в борделе!» «Ну и почему ты смутилась? Ты же общаешься с принцессой Данитой. У нее тоже есть титул, однако это не мешает тебе сидеть с ней за одним столом?» «Мешает, призналась я честно. Иногда даже очень мешает. Но Нита, она не слишком важничает. А принц Дамир, он на нее похож? Ты ведь знаешь его, да?» Знаю. «Нет, они не похожи. Данита больше напоминает свою мать. Адамир — отца. Его высочество Тадео. Мой хороший друг». Голос Норда так сильно потеплел, когда он произнес это имя «Тадео». К своему стыду я никогда его не слышала. «Он погиб?» «Его убили. Три года назад. Такое иногда случается с членами правящей династии». К сожалению. Поэтому император прячет наследника. Да. Я задумчиво потянулась к конфете, развернула красную обертку и сразу же сунула сладость в рот и закатила глаза от удовольствия. М -м, как вкусно! Ничего подобного не пробовала. Это не удивительно, Шани. Конфеты ручной работы с императорской кухни. «Конфета сразу потеряла половину своего вкуса. Тебе не влетит? За воровство венценосных сладостей?» «Нет», — засмеялся Норд. «Я официально взял горсточку. Не переживай, императора не объедим. Я задумалась. Доживала конфету, наслаждаясь терпким привкусом шоколада во рту. И цитрусовая кислинка, и какие-то орешки. Гастрономический оргазм, как говорит матушка Роза. «А какой он?» Кто? Император. Норд слегка нахмурился, будто бы задумавшись. Взял в руки чашку, сделал глоток. Он выглядел таким озадаченным, что я не выдержала и захихикала. Ты так задумался, словно я задала тебе безумно сложный вопрос. А он сложный, Шани. Что ты хочешь услышать? Нелегко характеризовать человека в двух словах. Можно и не в двух, но я попробую объяснить. Просто Данита То, что она говорила о своем дяде, мне кажется, это глупо. Не может император быть скучным ограниченным формалистом, как она выражается. Это нелогично. Нортрс смеялся, качая головой. «Скучный ограниченный формалист. Да, действительно, вполне в духе ниты. Но в чем-то она права. Император действительно формалист». «Тогда любого человека на высокой должности можно назвать формалистом», возразила я. «Хоть вот Эмерин». «И это тоже правда. Мы обязаны быть формалистами, и император обязан больше всех. Увы, Данита... Она не всегда способна понять его в силу возраста и характера. Но это не страшно, Шани. Поверь мне, это не значит, что Данита не любит своего дядю. Просто она...» Норт усмехнулся. «Любит его покритиковать». «Да я верю. Но ты не ответил насчет императора». Я, честно говоря, не знаю, что отвечает Шани. Вэлдон — человек со своими достоинствами и недостатками. «Он тебе нравится?» Норт вновь нахмурился, глубоко задумавшись. «Я даже не знаю. Скорее, нет, чем да. Я решила пояснить еще одну причину своего вопроса. Понимаешь, его ведь прокляла моя мама. И я хочу понять...» «Понять за что?» Я могу рассказать тебе. Они были друзьями, Велден и Триш. Только она его любила больше, чем друга. Это ты наверняка поняла по снам. А он её не любил? Глаза у Норда стали какие-то странные, словно ему... было больно? Тогда он думал, что нет. Они были молоды, Шани. Иногда в молодости нам кажется, что мы любим кого-то, а потом оказывается, что это наваждение». «Ты про Эмерин?» — уточнила я. он все всё-таки понял, что...» «Понял», — Норд кивнул. «Но для Триш было уже слишком поздно. Для них обоих было слишком поздно. Велдон очень нехорошо поступил с ней. Гадко». Риш подслушала один разговор, вышла из себя и прокляла его. «Зная маму, точнее, зная Триш, я представляла, как это все произошло». Она, скорее всего, даже не успела подумать о своем поступке. «Император настолько плохо поступил?» «Да. По сути, он предал ее». Велдон, влюбленный в другую, воспользовался Триш, чтобы заставить Эмерин ревновать. Риш услышала, как он признавался в этом Эмерин. «Ревновать?» — я удивилась. Ну, это ведь бред!» «Да», — усмехнулся Норт. Полный бред, я согласен. Но я ведь уже говорил, в юности мы порой совершаем на редкость глупые поступки. И иногда эти поступки преследуют нас потом всю жизнь. Почему-то мне показалось, что хранитель библиотеки говорил не только об императоре, но и о себе тоже. Вот только я постеснялась спрашивать. Вместо этого взяла еще конфету и сунула ее себе в рот. Честно говоря, я все равно считала, что мама изрядно переборщила с наказанием. «Такое сильное проклятие! Это же какая плата должна быть?» «А уж за 20 лет оно должно было пустить корни глубоко в душу Императора. А он знает, как снять проклятие рода?» «Нет. Однажды Велден спросил об этом Эмирин, но она сказала, если ответит, то снять ничего уже не получится». «Да, так бывает. Я кивнула, читала о подобном сравнительно недавно. Но знаешь...» Это должно быть что-то простое. Такие сильные проклятия обычно не накладываются на сложные условия. Но дело не только в этом. Мама была импульсивна, и она погорячилась. Не могла она в момент проклинания что-то сложное выдумать. Условие должно быть простым. Я тоже так думаю. Но пока Велден не догадался. Он думал, что проклятие спадет, если он откажется от Эмерин, и он фактически отказался, не общался с ней лет 20. Но нет, проклятие до сих пор на месте. И тут меня как по голове чем-то шарахнуло. Так это... что же получается? По условиям проклятия и император и весь его род не могут иметь наследников. Бесплодие. Верно, кивнул Норд, невозмутимо делая глоток из чашки. И одновременно покушение на императорскую семью... «Убийство?» «Верно». «Получается, кому-то нужен трон? И этот кто-то хочет убить Дамира, поэтому его спрятали». Шани Норд вдруг резко поставил чашку обратно на стол и посмотрел на меня внимательно и остро. «Не нужно об этом думать. Не нужно обсуждать это ни с кем. Это опасно. Очень опасно. Ты понимаешь?» «Да». Я улыбнулась. «Ты сейчас так смешно говорил, как будто ты генерал, а я твой солдат. Наверное, раньше я бы даже испугалась». Выражение его лица смягчилось. «Извини, я не хотел тебя пугать, но...» «Да я поняла. Я ведь не дурочка и не Данита. Я ни с кем не буду об этом говорить». «Хорошо». Кажется, Норду стало легче. «Говорить я, конечно, ни с кем не собиралась, но не думать у меня вряд ли получится». Особенно учитывая тот факт, что мою маму тоже убили. И не связана ли ее смерть с покушениями на императорскую семью? Я вдруг зевнула, и хранитель библиотеки, сразу заметив это, сказал Все же, а не пора. Спать тоже нужно». «Ага», — я вновь зевнула. «А могу я прийти завтра?» «Ты можешь не спрашивать», — ответил Норт, улыбнувшись мне. «Я всегда рад тебя видеть». «Тогда попроси меня остаться». Хотелось сказать мне, но я промолчала. Скромная девочка из борделя. Да.